Однако вернемся к тем временам, когда Крестовская застава была не воображаемой, а настоящей границей города. С нашими богомольцами, мальчонкой Ванюшей, будущим известным писателем Иваном Сергеевичем Шмелевым, описавшим этот богомольный путь к Троице, дедушкой Горкиным, домной Парфеновной с внучкой Анютой, бараночником Федей и кучера Мантипшкой мы расстались на Никольской они миновали Сретенку, прошли под Сухаревой башней, где колдун Брюс сидит, замуравлен навеки вечный, и вышли на Мещанскую. Идем Мещанской. все те сады, сады, движутся богомольцы, тянцы и навстречу нам. Есть московские, как и мы, а больше дальние с деревень. Бурые армяки, сермяга, анучи, лапти, юбки из искоршенины в клетку, платки, паневы, шорох и шлепы ног. Тут и бочки деревянные, травку мостовой, ловчонки с сушеной воблой, с чайниками с слабтями, с квасом и зеленым луком, с копчеными селедками на двери, с жирной остраханкой в катках. Федя полощется в рассоле, тянет важную за пятак и нюхает не духовного звания. Горкин крякает: "Хороша. Говедь, ему нельзя". Астраханка это астраханские селедки, Вдоль дороги на Мещанской продавались необычным способом: на вес, а поштучно. Каждая селедка в бочке стоила пятак или гривенник по цене, установленной продавцом, Причем покупателю предоставлялась возможность самому выбрать и достать из бочки понравившуюся селедку духовного звания, то есть не с душком, не тухлое, примечание автора. Вот и желтые домики заставы, за ними даль. Гляди, какие, рязанские, показывает на богомолх Горкин. А ушками-то позать смоленские, а то тамбовки, ноги кувалдами. Тележка состукивает на боковину, катится хорошо, пылит.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 Когда-то князья и цари здесь переодевались в дорожное платье. Простой люд также переодевался, вернее, переобувался. Богомольцы снимали сапоги, в которых шли по городу, и надевали лапти. Еще в начале 20 века у Крестовской заставы шла бойкая торговля лаптями для богомольцев. Здесь самое место поговорить о богомольных путешествиях к Троице и о богомольцах. Паломничество в Троице-Сергиеву лавру с самого основания Сергиево монастыря с 14 века всегда занимало большое место в духовной жизни России и каждого русского человека. Царские богомольные походы к Троице любопытная и красочная страница старинного царского быта. Начало этой традиции положил князь Дмитрий Донской, ездивший к Сергию Радонежскому перед Куликовской битвой за благословение. И с тех пор, как говорит Карамзин, часто цари русские езжали и ходили на Богомолье и спрашивать победы или благодарить за нее Всевышнего в обители, основанные святым мужем и патриотом, Сердце его забыв для себя все земное, желало еще благоденствия Отечеству. Особенно частые царские Троицкие походы бывали в царствовании Алексея Михайловича. Царские походы к Троице совершались по установленным правилам и обычаям. Царь загодя назначал время похода, после этого в монастырь скакали гонцы с известием о его грядущем приезде. Предупрежденное монастырское начальство отряжало крестьян исправлять дорогу и чинить мосты. А надо бы сказать, что Троицкая дорога из-за глинистой почвы, постоянно портившейся, всегда требовала починки. Дворцовое ведомство посылало в царские путевые дворцы, которых до троицы было пять, дворцовых служителей, сытников, стольников, постельничих и других, с постельным бельем, с посудою, с разъемными столами, стульями, с провизией и с разными другими необходимыми в царском обиходе вещами. Специальные обозники на всем пути приготовляли места для слазок, где царь, его семейство и приближенные выходили из карец, чтобы поразняться, пройтись по дороге пешком. На слазках ставили порчёвые шатры, чтобы государь мог отдохнуть в тени и прохладь. Сам царский поезд также следовал в установленном порядке. Открывал шествие отряд стрельцов с блестящими алебардами, За ним следовала царская колымага, большая тяжелая карета на высоченных колесах, запряженная шестью или большим количеством рослых лошадей. Управлял лошадьми бородатый кучер, державший в руке позолоченный бич. По сторонам кареты ехала верховая царская стража, вершники. Калемага двигалась медленно, шагом. За царем в карете поменьше ехали царицы и все члены царской семьи. А за ними в крытых повозках в последовательности, определяемой чинами и положением сидящих в них, следовали государственные и придворные чины, а также женщины, составлявшие двор цариц. Заключал поезд длинный обоз с разной утварью и с ясными припасами. Царские троицкие походы имели сложный ритуал, красочные обычаи, они играли большую роль в жизни царского двора потому что несмотря на благочестивую цель, участники походов не забывали про политику. На остановках в путевых дворцах и по пути устраивались различные развлечения: царя тешили скоморохи, борцы, силачи, охотники. Сохранилось любопытное прошение конюха Петрушки Федоцева, поданное им царю Михаилу Федоровичу в 1635 году. В нынешнем государ году, сентября 29-го, де идучи от живоначальной Троицы Сергиева монастыря, тешил я холоп твой тебя, государя, под селом Пушкиным. И медведь меня, холоп твоего, ломал и драл, и изодрал на мне платишко, и меня едва не изувечил насмерть. Вели, государь, мне выдать по своей государевой милости на платишко. Царь государь, смилуйся, пожалей. Царь распорядился выдать Петрушке возмещение его убытков сукно доброе. Вообще необходимо иметь в виду принципиальное отличие психологии путника старого времени и нынешнего. Прежде путник в дороге жил полнокровной жизнью, поэтому это так обильные рассказы о путевых случаях и встречах в старых мемуарах. Сейчас же в дороге не живут, а пережидают, когда доедут до места. И тут получается парадокс. Скорость перемещения увеличилась в сотни раз, а время полноценной жизни сократилось. Совершать паломничество в Троице-Сергиев монастырь, строго говоря, следовало пешком, потому что сам Сергий никогда не ездил на коне. Но, снисходя к слабости человеческой и разным обстоятельствам, разрешалось и ехать. Однако в серьезных случаях предпочтительнее был пеший поход. Иногда и цари ходили к Троице пешком. Известно, что царь Алексей Михайлович один или два раза совершал такие пешие паломничества. Свой способ соблюсти народный обычай придумала Екатерина II, когда в одной из своих пребываний в Москве решила посетить знаменитый подмосковный монастырь, сходить на богомолье В окружении большой свиты она доходила до заранее намеченного места, там ее ждал экипаж, на котором она возвращалась в Москву. На следующий день ее привозили на то место, до которого она дошла накануне, и она шла дальше пешком. Потом опять ехала в Москву, и все повторялось в том же порядке. Так же как царские, многолюдные и торжественные бывали походы в Троицу Патриархов. В XIX веке русские императоры тоже иногда совершали поездки в Троице-Сергиеву лавру, но они уже не имели прежней красочности и носили официальный характер. Зато не иссякал поток паломников, принадлежащих к низшим и средним сословиям. Эти богомольцы, по свидетельству многих современников, составляли значительную часть проходящих и проезжающих через Крестовскую заставу. Представьте себе, какая толчая была у Крестовской заставы, когда в течение двух месяцев пройдет через нее 300 тысяч человек одних богомольцев, пишет в своих воспоминаниях богатырев. Ведь это 5.000 человек в день, не считая других людей, следующих этим трактом. А через Крестовскую заставу проходили все богомольцы, потому что и дальний, и ближний богомольц считал своей священной обязанностью поклониться прежде всего московской святыни, то есть побывать в московских храмах и поклониться московским чудотворным иконам, примечание автора, и уже потом идти к преподобному. Останавливались у заставы главным образом ночевать, чтобы уже ранним утром тронуться в путь. Среди богомольцев в к Троице разделялись по своему назначению и характеру на молитвенные, подвижнические, обетные, благодарственные, умилительные. У жителей придорожных сел и деревень существовало свое разделение богомольцев по социальному признаку и времени их паломничества. Они делили богомольцев, вспоминает Богаторёв, на три класса. Первый это черный народ, который шел, начиная от святой до Троицы на дня, если Пасха бывала из поздних Вообще с апреля по 15 июня, когда посевы уже кончились и в деревенской работе являлся перерыв, другой класс это красный, то есть торговый, городской люд, этот шел в Петровский пост перед макарьевской ярмаркой. И третий класс белый народ, то есть господа, эти двигались уже в Успенский пост благодарить за урожай. Впрочем, господские путешествия в лавру, особенно если в них участвовала молодежь, часто ограничили сувеселительными прогулкой. Одно такое путешествие, совершенное в августе 1830 года, описала в своих воспоминаниях Екатерина Сушкова «Юношеское увлечение Лермонтова. Собственно, на Богомолье ехала бабушка Лермонтова, а молодежь, родственники, по большей части девушки, соседи по Москве и подмосковному имению Обычный круг друзей и знакомых поэта сопровождал ее. На следующий день до восхождения солнца мы встали и бодро отправились пешком на Богомолье, рассказывает Сушкова. Путевых приключений не было, все мы были веселы, много болтали еще более смеялись, а чему, Бог знает. Бабушка ехала впереди шагом вёрст за пять до ночлега или до обеденной станции отправляли передового приготовить заранее обед, чай или постели, смотря по времени. Чудная эта прогулка останется навсегда золотым для меня воспоминанием. На четвертый день мы пришли в лавру изнурённые и голодные. В трактире мы применили платья, умылись и поспешили в монастырь отслужить молебен. На паперте встретили мы слепого нищего. Он дряхлую дрожащую рукою поднес нам свою деревянную чашечку, Все мы надавали ему мелких денег. Услышав звук монет, бедняк крестился, стал нас благодарить, приговаривая: "Пошли вам Бог счастья добрые господа". А вот на медьни приходили сюда тоже господа, тоже молодые и да шалуны, насмеялись надо мною, наложили полную чашечку камушков. Бог с ними. Помолясь святым угодникам, мы поспешно возвратились домой, чтобы пообедать и отдохнуть. Все мы суетились около стола. В нетерпении ожидая обеда, один Лермонтов не принимал участия в наших хлоптах. Он стоял на коленях перед стулом, карандаш его быстро бегал по клочку серой бумаги, и он как будто не замечал нас, не слышал, как мы шумели, усаживаясь за обед и принимаясь за ботвинью. Окончив писать, он вскочил, тряхнул головой, сел на оставшийся стул против меня и передал мне новое вышедшее из-под его карандаша стихи.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 Лавру обычно посещали и любознательные иностранцы. В августе-сентябре 1858 года в Москве гостил знаменитый французский романист Александр Дюма-отец, и его московские друзья нарышкины возили его к Троице-Сергию. Дюма описал впоследствии свое путешествие в монастырь. Путь до Лавры он, по его словам, проскакал галопом в упряжке с четырьмя рысаками, и по пути его взор привлёк лишь Мытищинский акведук, выстроенный Екатериной. А Лавре он сказал: "Это живое средневековье, совсем как Эгмонт, как Авиньон". Но основную часть паломников на Троицкой дороге, как уже было сказано, составлял черный и красный народ. Это были истинные и истые богомольцы. Само паломничество к Троице, имевшее для русского человека большое духовное и нравственное значение, имело также устойчивые традиции и обычаи. Несмотря на проведенную железную дорогу, очень многие богомольцы, преимущественно из простого народа, предпочитали идти пешком, потрудиться. К тому же пеший путь имел и свою привлекательность. Рассуждение такого богомольца приводит Шмелев в Богомолье. Эх, какая хитрость по машине. А ты потрудись угоднику для души. И с машины чего увидишь? А мы пойдем себе полегонечко, с лесочка на лесочек, по тропочкам, по лужкам, по деревенькам, всего увидим. Захотел отдохнуть, присел. А кругом всё народ крещённый идет, идет. А теперь земляник, самое, всякие цветы, птички тебе поют. С машиной не поравнять никак. Однако при всей приверженности богомольцев к пешему хождению к Троице, время все же брало свое. Пешеходов на Троицкой дороге становилось все меньше и меньше. В 1840-е годы конторы дилижансов открыла регулярные рейсы из Москвы до Сергиевой лавры. Незначительность платы и скорость езды, писала контора в своей рекламе, открывают возможность многим без больших хлопот посетить Сергиеву лавру и поклониться находящейся там святынь. Железнодорожная администрация для убеждения богомольцев уговорила совершить поездку на поезде в Москву и обратно братью Троица сергиево монастыря во главе с архимандритом. Об этой поездке писали все газеты. Последним большим пешим шествием в Троице-Сергиеву лавру стал многолюдный крестный ход с 1892 года вознаменование пятисотлетия кончины Сергия Равненского. Крестный ход шёл из Москвы до Лавры четыре дня. Вся процессия растянулась в длину на 6 верст, открывали ее тысячи хоровоносов. Во время этих юбилейных торжеств в Троице-Сергиевой духовной академии Клечевский произнес свою знаменитую речь «Значение преподобного Сергия для русского народа и государства. Он говорил, что в течение пяти веков идут к Сергию с мольбами и вопросами русские люди, среди которых были и иноки, и князья, и вельможи, и простые люди на селе живущие, и что и ныне не всякой не изменился по составу поток приходящих к его гробу. Духовное неприходящее влияние имени и Завет в Сергия на многие поколения Ключевский объясняет тем, что Сергей своей жизнью, самой возможностью такой жизни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 В 1957 году в честь проходившего в том году в Москве Всемирного фестиваля молодежи и студентов, Массовет принял решение переименовать Первую мещанскую улицу в проспект Мира. А чтобы бывшая улица с большим правом могла называться проспектом, в проспект Мира была переименована и продолжающая ее часть Ярославского шоссе вплоть до станции Северянин Северной железной дороги. Таким образом, Крестовский путепровод ныне является частью проспекта Мира. Надо сказать, что довольно долго после постройки путепровода окрестные жители называли его не Крестовским, а Закрестовским, помня старинное название этой местности. Путепровод с подходами и подъездами протянулся на полкилометра. Под ним сходятся и расходятся многочисленные нитки железнодорожных рельсов. А за ним впереди поднимаются новые многоэтажные дома. Приблизительно там, где стоят дома, кончалось старое Заречье, переходя в шоссе. От пейзажа прежнего Заречья остались лишь виднеющиеся справа за железнодорожными путями островок густой зелени и белая церковь среди нее, её Пятницкое кладбище. Но прежнему богомольцу Когда он сделав последние дорожные покупки, две-три пары лаптей и несколько крестовских саек, которые славились не менее чем бутырские колеса, большие баранки, помолившись перед старыми иконами с надписаниями митропареев в голубой часовенке Покровского монастыря, поставленный на самой заставе, перекрестившись на Москву и поклонившись ей, выходил на шоссе в Заречье, представал другой вид. Закрестовье имело облик вполне сельский. Вдоль шоссе стояли крестьянские избы вперемешку с деревянными двухэтажными домами, которые имелись во всех селах и в которых помещались лавки, трактиры, волостное правление, почт. Направо за домами и огородами, как и сейчас, виднелось Пятницкое кладбище и дальше рощи Сокольников. Слева избы, огороды, которые местные жители назвали «хованскими», объясняя, что когда-то эти земли принадлежали к князю Хованскому. Удивительная вещь народная память. Ведь владениями Хованских эти места были в 17 веке. Потом они переменили много владельцев, а запомнилась вплоть до конца 19 века почему-то именно эта фамилия. ЭТИМИ огородами начинался старый московский район, издавна называемой Мариной Рощи. Кто не успел позавтракать в Москве, мог зайти в трактир тут за заставы их было несколько. Карамзин, совершивший в 1803 году поездку в троица сергиев монастырь и написавший очерк Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице и всем монастыре, ведет в нем рассказ не только о событиях прошлого, но описывает и современную жизнь дороги. Он замечает, что богомольцы способствуют экономическому благосостоянию придорожных сел и деревень, и если их жители далеко не все богачи, то виноваты в этом сами. Троицкая дорога пишет, он, ни в какое время года не бывает пуста, и живущие на ней крестьяне всякий день угощают проезжих с большой для себя выгодой. Они все могли бы разбогатеть, если бы гибельная страсть к вину не разоряла многих. Страсть, которая в России, особенно вокруг Москвы, делает по крайней мере столько же зла, как в Северной Америке между дикими народами. Появлению питейных заведений за заставой способствовал камер-коллежский вал. Вне его пределов водка стоила на пятак гривенник дешевле, и московская беднота не считала за труд пройти версту другую в дешевый кабак. После отмены таможенных сборов загородные трактиры должны были придумывать что-нибудь особенное, чтобы привлечь посетителей, и почти на каждой дороге существовали пользовавшиеся особым успехом подобные заведения. На Троицкой дороге таким был трактир под игривым названием Чепуха. В него ездили догуливать полупьяные купчики. Но ну, также были трактиры, хозяева которых рассчитывали главным образом на проходящих богомольцев. Мы на святой дороге, пишет пешчмелёв, и теперь мы другие, богомольцы. И все кажется мне особенным. Небо, как на святых картинках, чудесного голубого цвета, такое радостное. Мягкая пыльная дорога, с травкой по сторонам, непростая дорога а святая, называется Троицкая. И люди ласковые такие, все поминают Господа. «Довел «Да бы Господь к угоднику, Пошли вам, Господи, будто мы все родны. И даже трактир называется "Отрада". Шмелеву запомнилась и синяя вывеска: "Трактир Отрада с мытищенской водой Брехунова и сад". И хозяин, расторопный кудрявый ростовец по фамилии Брехунов, благочестиво, как пишет автор, пригласивший их: "В богомольный садик, пожалуйте". Москву повыпалоскать перед святой дорожкой, как говорится, и сам сад, который паломники между собой называли Богомольный садик. Садик без травки, вытоптана, наставлены беседки из бузины, как кущи, и богомольцы пьют в них чаек», — описывает его Шмелев. И все спрашивают друг друга ласково: не к преподобному ли изволите?» И сами радостно говорят, что и они к преподобному, если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 Поет монашек, а в нём сто чашек. Мытищинская вода и время от времени декламировал посетителям стишок. Брехунов зовет в отраду всех, хош стар, хош молодой. Получаете все в награду чай с мытищинской водой. На эту же тему в трактире были расписаны стены: лебеди на воде, господа пьют чай на бережку, им прислуживают палавы с салфетками.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 Слава Мытищинской воды сейчас сохранилась среди старых москвичей, хотя у жителей тех районов, которые раньше снабжались этой водой, сейчас нет никакой уверенности, что они пьют именно ее. Всё же нет, нет, да и похвальца. А у нас Мытищинское. Чай пили у Брехунова в отраде, вспоминает Шмелёв очень долго. Потом Федя читал житие, и лишь после этого тронулись в путь.